Шестая глава. Снегландия. Ёженька, держись. Двадцать восьмое декабря. Холодрыга какая! Батареи, что ли, отключили? Подумала ёжка и проснулась. Вернее, очнулась. Вернее, распахнула свои весёлые зелёные глаза, перед которыми всё сразу заблестело и запереливалось ярким белым светом. Голова у ёжки а чего-то очень тяжелое, немедленно противно закружилось. И девочка прикрыла глаза, пытаясь понять, что происходит. Вроде бы она только что выскочила в школьный двор, увидела, как прекрасно посадили там елку Костик и горыша и решила обойти ее вокруг, полюбоваться. Но я обошла. Последнее, что она помнила, были яростно горящие угольки глаз двух снеговиков, которые будто выкатились на нее из-под снега, и все завертелось, закружилось метелью у нее перед глазами, а потом и в голове, а потом и сама ежка закружилась и понеслась куда-то в снежной сонной мгле, и, похоже, занесло ее куда-то, куда она совсем не собиралась, в какой-то белый сон. Девочка еще раз открыла глаза — Теперь уже медленно и аккуратно. Она стояла, уже хорошо, что не лежала, посреди огромного зала, устланного снежными коврами с чудесными кристаллически-геометрическими узорами. Там, где кончались пушистые ковры, зал продолжался прозрачными ледяными полами, блестящими, как олимпийский ток для фигуристов. Бледно-белые стены зала были покрыты изморозью, Молочно-белые стекла высоких узких окон украшали естественные морозные узоры. Бледно-белые стены зала были покрыты изморозью. Молочно-белые стекла высоких узких окон украшали естественные морозные узоры. Стильненький какой сон! Никогда бы не подумала, что белый цвет может быть таким красивым. Только уж очень глаза режет, прямо как правда подумала ёшка вслух. У неё такое частенько бывало. Любила наша трёхсотлетняя девочка разговаривать сама с собой. А чего не поговорить с умным человеком? Но на этот раз ей ответили. И очень грубо. «Вы кого мне привели, зомби малахольные?» наполнил гулкий зал высокий женский голос. Его можно было бы даже назвать красивым, если бы его не переполняли злобные истеричные нотки. Ёшка резко повернулась на голос и увидела, что сбоку от неё, метрах в пяти, у стены зала стоит огромный ледяной трон, словно вырубленный каким-то умельцем из айсберга. А на труне сидит важная строгая блондинка с длинными платиновыми волосами. Сразу видно, что очень непростая особа. Шуба у нее из целой шкуры белого медведя. На шапке из хвостов горностая еще и корона из горного хрусталя переливаются в воздухе всеми цветами радуги. На пальцах перстни бриллиантовые, на груди ожерелье сияет, в правой бледной руке жезл, тоже из хрусталя, видать, вырезан. Ёшке-то невдомек было, что все эти драгоценности из льда созданы. Однозначно какое-то ваше сиятельство перед ней расположилось. А ёшка с раннего детства в неприязни к царским особям бабушкой воспитывалась. Мол, безвкусные они и хамоватые. Иван-царевич — исключение. Прямо перед троном сиятельные особы склонились в рыболепных поклонах два знакомых ёшки-снеговика с кастрюлями в еловых лапах. — Ага! «Значит, меня эти снегогаврики сюда притащили», — смекнула ёжка и рассерженно топнула сафьяновым снегурочным сапогом по снежному ковру. Узор на ковре вокруг неё рассыпался, но тут же сам собой соткался в новый, ещё более совершенный. «Куда только ваши угольки смотрели! Она же рыжая и мелкая!» «Вообще малявка какая-то в чужом наряде! Таких снегурочек не бывает!» — продолжила отчитывать своих снежных слуг строгая барышня. Ешке их немного жалко стало. У них же даже ртов не было, чтобы ответить. Идеальные подчиненные. «Это раньше не бывало! А теперь бывает! Я вот очень даже бываю! отстал ты от жизни, бабуля!» «Бабуля?» кто это здесь бабуля императрица изольда но вы то давно уже поняли что это она от возмущения даже вскочила во весь свой немалый рост я молодая и прекрасна я заморозила свой возраст на двадцати пяти годах двадцать пять но я же говорю бабуля гнула свою линию ешка что то прохладно у тебя бабушка отопление что ли отключили ты в джек сходи Они пенсионеров уважают. юшкин то возраст сам собой на семи заморозился. Она бы и рада была чары снять. Да никто не смог за почти триста лет и зим. А эта фифа ледяная, конечно, очень красивая, но такая злобная, что юшке ужасно понравилось её дразнить. «Ты как с императрицей разговариваешь, тварь дрожащая!» Ёшке надоело это холодное хамство, и она решила превратить жуткую императрицу в белую крыску. Но ее магия отскочила от ледяной дамы, как шайба от борта хоккейной площадки. «Так ты не просто так блестишь и сияешь. Ты еще и колдунья, и твое сияние — защита от чужих чар. Ладно, тогда пообщаемся», — решила ежка, а вслух сказала, «Чего это я, тварь дрожащая?» И вовсе не дрожащая совсем. Разве что дорожайшая. И право имею. Много прав. Дрожать, например. Холод у вас тут собачий. А ты, бабуль, настоящая императрица или прикидываешься? Настоящих-то вроде уже и нет давным-давно. Ёшка продолжала насмешливо смотреть на императрицу из-под своей снегурочьей шапки. И взгляд этот раздражал царственную особу сильнее солнечных лучей. С трудом Изольда удерживалась, чтобы не огреть маленькую ахальницу тяжелым ледяным жезлом. — Я, императрица Изольда снеговиктории Великая и Холодная, из рода айсбергов, единоличная властительница Снегландии, вечно молодая повелительница вечности. — Понятно тебе? — Понятно. Конечно, понятно, — примирительно сказала Ёшка. Теперь мне вообще все понятно стало. Про тебя, бабуля, еще песни есть. Вечно, молодой, вечно. Ну ладно, я, пожалуй, пойду. А ты мне там в школе потеряли все, наверное. Где тут у вас выход?» Императрица противно заскрипела ледяными зубами и, глядя на ежку сверху со своего трона постамента, сказала негромко, словно разговаривая с собой. «Дерзкая какая ты, Снегурка!» «Мелкая, но дерзкое Прямо как я в детстве». И добавила уже командно истеричным тоном. «Эй, морозомби! Киньте-ка ее в холодную! Пусть остынет слегка, охладит пыл». «В холодную? А это что ли у них теплое?» Только и успела подумать юшка как руки и ноги ее сковала острыми и тяжелыми ледяными кандалами. Прямо из воздуха сковала. Влажность у них в парадном зале высокая была, видимо. Резко подскочив к ней, снеговики нахлобучили ей шапку на нос, так что юшка ничего, кроме своих сапожек, теперь не видела. И куда-то потащили её по снежному ковру, потом по льду, потом по ледяным ступенькам. Всё ниже и ниже и ниже. Одно хорошо, что не вниз головой. Вот же ироды холодные. Снеговарвары! Она их еще жалела. Носы им морковные сделать хотела. Тащили ее, тащили и бросили в полную темноту, да в лютый холод. В самый-самый холодный подвал ледяного дворца. Там, где любое живое существо в момент в ледышку от глубокой заморозки навечно превращалось. Но только не наша ежка. Даром, что ли, она за животными сотни лет в лесах да на болотах наблюдала? За лягушками, например. Как только она поняла, что не чувствует пальцев ног и рук, стала дышать все медленнее и медленнее, пока совсем легкими дышать не перестала, только кожей немножко. И сердечку своему биться раз в час велела. Впала в лягушачий анабиоз. Ну, не совсем, конечно. Так, в половину силы Лягушки некоторых видов Те вообще зимой запросто в лед могут вмерзнуть, а с приходом весеннего тепла разморозятся, а все холода проспать, как спящие красавицы. Вот и ешка решила поспать по такому случаю. Чем я хуже лягушки? — решила она. Буду считать, что это такая модная медицинская процедура. Криогенное оздоровление тела. Тело все заиндевело, а потом заледенело. Криогенно офигенно. Вон бабуля Изольда как выглядит хорошо. Все потому, что отморозилась. Только ежка заснула. Опять неугомонная императрица в ушах у нее орёт «Болваны снежные! Что же вы творите? Сколько раз я вам объясняла, что холодное — это шубохранилище! А вы ее куда засунули? Морозилка! Она же в самом холодном холодильнике у нас! Туда живое нельзя!» Что мне теперь толку от этой ледышки? Хотя, с другой стороны, хорошая тест на снегурочность. Замерзла, значит, ненастоящая. Если бы она мне недорога была, как память, я б так и поступила. Может, эта рыжая мерзлявка еще не совсем замерзла? Я же быстро ее назад вернула, да? Опять ледяная бабуля с собой разговаривает. Подумала проснувшаяся ежка что свидетельствует о ее полном и грустном одиночестве. А в шубохранилище я не хочу. Что, я моль, что ли? Хотя там мягонько должно быть. Если бы ешка могла разлепить свои замерзшие глаза, она бы увидела, что снова очутилась в снежном зале с императрицей и снеговиками и стоит перед троном, но только теперь увидели виде ледяной статуи и снегурочки. За такую красивую статую любому скульптору первое место бы дали, на конкурсе ледяных фигур. Но точно не в этот раз. Изольда нижним концом посоха своего до ёшки дотянулась, дотронулась, чирк-чирик. И ледяная корка на замёрзшей коже девочки-лягушки в момент испарилась. — Привет, бабуля. Давно не виделись. Всё тело ёшки и даже острый, едва ворочащийся язык Кололи мелкие иголочки. Она размораживалась и попутно делилась острыми иголочками с императрицей. «Прохладно, ты гостей встречаешь. Хотя, признаю, была не права. Здесь у тебя не так уж и холодно. Сейчас бы в сауну. У тебя сауны нет? Но, слава богу, живая! Хорошо, что снеговина мои тебя по дороге из морозилки не уронили. А то была бы сейчас куча бесполезных осколков. «Сауны у меня нет. Зато есть твои подружки-самозванки. К ним мы сейчас с тобой пойдем. Идти можешь?» Кандалы на руках и ногах юшки исчезли. Она притопнула онемевшей ногой. «Вроде могу. А зачем нам вместе куда-то идти? Я пойду другим путем. Мне в школу надо. У нас там елка, репетировать пора. Может, ты меня отпустишь, бабуля?» «Вы!» «Мы?» «Хватит кривляться и дерзить!» — Говори мне вы, дерзкая девчонка, вы и ваше сиятельство, а то опять заморожу. — Может быть, вы и ваше сиятельство меня отпустят? — Может, и отпущу, когда время придет, — смилостивалась императрица. — Если не будешь меня бесить, а пока бери корзину и пошли. юшка увидела рядом с троном большую белую корзину, полную крепких спелых сосулек такие обычно аппетитно свисают с крыш после оттепели или весной переливаются на солнце дразнят глаза капелькой на самом кончике главное чтобы на голову не свалились тяжеленькая сказала ёшка схватила корзину и с трудом передвигая ноги посеменила за снеговиками поставившими свои корзины на головы и спешащими за размашисты шагающей императрицей. Долго ли, коротко ли, ёшке показалось, что целую вечность они шагали по бесконечным белым коридорам с ледяными колоннами и, наконец, зашли в большой зал с ледяными зеркальными стенами, ледяными же кроватями и ледяным санузлом, где в раковине текла ледяная вода. С двух сторон от входа в зал стояли часовые снегобоевики с миномётлами в корявых руках. Заведя императрицу, они застучали ручками метел по кастрюлям на круглых головах. Так себе приветствие. Успела подумать ежка, заваливаясь в зал, где на ледяных кроватях, зарывший снег, морозились несчастные снегурочки. Сколько их было, ежке понять не удалось. Ведь зеркальные стены увеличивали их количество до бесконечности. Но и без ледяных зеркал было понятно, что Снегурок тут хоть отбавляй. И при этом ни одного Деда Мороза при них. Увидев вошедших, Снегурочки выбрались из-под своих снежных одеял и сели на кроватях. Все они были в шубках, шапках и сапогах. Многих трясло от холода. «Бедненькие!» — подумала добрая ёжка. «Как же вас так угораздило!» «Как-как! Да как и меня!» «Отпустите нас, пожалуйста!» — сказала синищокая Снегурочка с длинной косой. — Мы не настоящие, мы актрисы. Разве вы не видите, что мы тут замерзаем? — Ой, да ладно, замерзают они, — засмеялась Изольда высоким искусственным смехом. — В самой теплой комнате, под самым теплым снегом. Этого еще в морозилке не были. дары же Настоящие и настоящие кто вас сейчас разберет? «Все актрисы. И настоящая тоже. Если кто хочет признаться, что она настоящая, и рассказать мне, где сейчас ее вредный и предательский дед, вперед из песней! Остальных сразу отпущу». Что, опять молчок? Бедные Снегурочки хором вздохнули. Некоторые заплакали ледяной крошкой. «Я настоящая!» — сказала ежка. Отпустите их, пожалуйста, ваше мерзличество!» Ты настоящее врунье, сказала Изольда. Я уважаю твою смелость, но не верю ни одному твоему слову. Отлично. Тогда отпустите меня, сказала Йошка. Нет уж, милочка, а вдруг я ошибаюсь? И вообще, хватит заговаривать мне зубы. Изольда сверкнула жемчужной улыбкой. Дорогие мои снегурочки, — Вы — приманка, и поэтому вы, к сожалению, пока нужны мне живыми. Так что вот вам сладкие сосули, можете даже грызть их, если хотите. — Разрешаю. Я сама доброта. — За мной! — Изольда резко развернулась и вышла из зала. Снеговики-боевики поковыляли за ней на своих обломанных лыжах. Ёшка попыталась пристроиться к ним, Но снеговики часовые быстро отмели ее обратно к остальным пленницам. Ёшка нашла свободную кровать и зарылась в снег, так что только лицо осталось сверху. Под снегом было действительно тепло. Кого это она на нас ловит? Мороза, что ли? Вбросила она вопрос в пустоту и получила ответ ото всех сразу. — Деда Мороза, конечно! Дедушка нашего главного! только ей настоящего подавай с волшебным посохом. Ага, и на летучих оленях чтоб. «Уж сколько мы и говорили, что это все выдумка, что мы обычные актрисы, и Деды Мороза у нас такие же. Не верит. Говорит, что одна из нас точно настоящая. Ага. Снегурочка под прикрытием. Вот Деды Мороза наши точно липовые, в этом она уверена, поэтому их не трогает. А настоящий Дед Мороз за своей внучкой придет, не бросит. Так она решила. Отмороженная на всю голову. Зашелестели вокруг юшки хриплые и простуженные голоса. И зачем ей настоящий Дед Мороз? По подаркам соскучилась? Продолжила свое интервью трехсотлетняя девочка. Она им просто одержима. Она больная на всю голову, это Изольда. На всю ледяную башку. Хочет время остановить чтобы Нового года нигде никогда больше не было, только старый. Чтобы всегда зима была, мороз и вьюга. И она одна единолично будет вечно править всеми замерзшими мирами, ее слова. Взрослая вроде бы тетенька, императрица, а в сказки верит. А вы, значит, в сказки не верите, снегурки несчастные? Задумчиво продолжала общаться со вселенной ежка. Издеваешься? «Ты же такая, как мы!» «В голову надуло!» «Не верим мы ни в какие сказки!» «А снеговики живые? И тетка ледяная, которая вас в плену держит?» «Это значит, в порядке вещей у вас?» Поразилась столь железной логики ешка. «Укладывается в ваше представление о нормальном мире?» «Да это все постановка какая-то!» «Может, шоу интерактивное с видеоэффектами снимают скрытой камерой?» «Может, маньяк какой-то артистов нанял?» ага Снеговики эти точно куклы ростовые. Скорей бы все это кончилось. Скорей бы нас освободили. Чаю бы сейчас горячего. Да с пирожками. И залезть. Так, девчонки, с вами все ясно. Ни в сказки вы не верите, ни в Деда Мороза. А в бабку-ежку-то хоть верите? В детстве а не боялись, что она вас в лесу тащит? И зевнула рыжая девочка под снежной переной. И, не дождавшись, ответа продолжила. — Понятно. Можете не отвечать. В бабку-ёшку вы тоже не верите. Ну и напрасно. — Так что, может, среди вас настоящая внучка Деда Мороза затесалась? Просто не признаётся. И правильно делает. Уже про себя подумала сонная ёшка, а то ещё решат, что она заодно с безумной Изольдой. Может, сосулькой похрустеть? Я же это дело очень уважаю. Хотя нет. Не буду. Мало ли что туда и Зольда подмешала. Лучше посплю. Во всех непонятных ситуациях поспать — это лучший и самый приятный выход. И уже через минуту похищенная ёжка сладко спала на снежной перине под снежным одеялом. Вот что значит хорошие гены — крепкая психика и здоровый организм.